Начав думать о туалете, Уиллоу поняла, что ее защитная реакция выполнила свое дело. Она довольно улыбнулась и набрала номер Тома. Услышав, что его нет и никто не может сказать, где полицейский, она решила, что ее надувают, разозлившись, изо всех сил стукнула трубкой об аппарат. «Ваш обед готов!» — услышала она голос миссис Рушем. «Ах, благодарю вас, миссис Рушем», — ответила Уиллоу. «Хотя вообще-то я сыта. Обед не очень плотный. Небольшой цыпленок в виноградном соусе. Вам необходимо поесть. У вас такой вид, словно вы вот-вот упадете в обморок». «Это все из-за того, что я смыла косметику», — ответила Уиллоу. «Ну хорошо, я постараюсь есть цыпленка». Хотя пожаловаться на качество приготовленного блюда было нельзя, Уиллоу с трудом его одолело. Все, что бы не приготовила миссис Рушем, всегда было необыкновенно вкусным. Но виноградный соус, щедро смешанный со сливками и арманьяком, вызвал в памяти Уиллоу тяжелый дурманищий запах лилий в зале, где покоилась Глория Грэнджер. Осилив половину цыпленка и отказавшись от пудинга, она с удовольствием остановилась на чашке крепкого кофе, поданного миссис Рушем. Взяв кофе в кабинет, Уиллоу уселась за столик красного дерева, стоящий возле окна, и снова набрала номер Тома Уорта. Но ей опять не повезло. Понимая, как важно убедить Тома в необходимости срочно, сегодня же, начать официальное расследование убийства Глории, пока ее тело еще не захоронено. Уиллоу решила написать ему. Даже если Том умышленно скрывается от ее звонков, вряд ли он откажется прочесть срочное заказное письмо, доставленное ему лично. Уиллоу немедленно отнесла пленку в ближайшее фотоателье, где и пообещали, что она будет готова в течение часа. Вернувшись к себе, она включила компьютер и начала составлять доскональный отчет о том, что было ею проделано утром. Она подробно описала, как ею был обнаружен подозрительный шрам под левой грудью Глории, а также вкратце пересказала свой разговор с доктором Эндрю Салькотом. Решив, что названо уже достаточное количество улик для того, чтобы убедить Тома и его коллег в совершенном преступлении, Убийстве писательницы Уиллоу принялась составлять список тех, кто имел или мог бы иметь возможность убить Глорию, не вызвав подозрений. Мотивы убийства каждого из перечисленных людей Уиллоу привела в конце своей записи, ведь Том считал их наименее убедительными в расследовании убийства. Большинство из записанного ею Было повторением их разговора накануне вечером, но Уиллоу считало важным не упустить в своем отчете ни одной самой, на первый взгляд, незначительной подробности. В дальнейшем Том сможет передать эту информацию, кому сам сочтет нужным, без каких-либо добавлений от себя, и не упоминая, что поначалу он решительно отрицал самый факт убийства. Пока принтер распечатывал отчет, Уиллоу вернулась в фотоателье, чтобы забрать фотографии. Лишь подойдя к стойке, она задалась вопросом, догадается ли мастер, печатающий снимки, что на них изображено. Решив, что лучший способ защиты нападения, Уиллоу швырнула на стойку квитанцию и раздраженным тоном спросила, готова ли ее в фотографии. Молодой служащий... Взглянул на квитанцию и принялся перебирать бумажные конверты в корзине с готовыми заказами. Фотографии Уиллоу он, по-видимому, сразу найти не мог, так как продолжал нервно открывать один ящик за другим. Уиллоу кусала губы и жалела, что просто не вложила непроявленную пленку в свое послание Тому. Но поразмышляв, она поняла, что делать так было бы совершенно ни к чему. Ведь отдай она пленку, Ее собственный контроль над происходящим был бы утрачен, а этого она допустить не могла. «Прошу вас», — сказал молодой человек, подавая Уиллоу конверт и глядя ей прямо в глаза. «С вас восемь сорок. Вы ведь заказывали два комплекта?» «Да», — ответила Уиллоу. Отдав ему деньги, она выбежала из ателье, не дожидаясь квитанции. Только на улице она решилась распечатать конверт чтобы проверить, в действительности ли это ее фотографии. Убедившись в четкости снимков и в том, что на них в действительности изображено лежащее в гробу тело, она задумалась над странным обстоятельством, почему в ателье ей не задали никаких вопросов.